Эпилог. «Что вы носитесь, словно потеряли что-то важное?» Элизабет остановила одну из служанок. «Фату! Мы не можем найти Фату!» Склонив голову, ответила та. «Точно помню, что модистки доставили ее для примерки час назад. Сделали именно такую, как хотела ее величество элен «Куда ты ее повесила?» но не выросли же ноги у куска ткани. Идем вместе искать». «Сегодняшний день очень важный для Леночки. Она выходит замуж по правилам своего мира. Хорошо, что я помню, как играть марш Мендельсона и в короткий срок обучила музыкантов». «Бабушка...» — в комнату ворвалась Лена. «Я сейчас была в зале. Там не просто красиво, а великолепно!» Девушка фонтанировала лучами счастья. пойдем покажу. Белые арки цветов сменяют нежно-розовые». «Стоит стол для представителей власти». «Я даже ленточку приказала сделать через плечо. Для женщины, что вас будет расписывать», — улыбнулась Элизабет. «Госпожа, ваши мужья ожидают вас в столовой». В комнату постучав, вошла служанка. «На завтрак». «Иди, плотно поешь, а то неизвестно еще, когда придется поесть. Ты же целый сценарий составила» с выкупом и посещением достопримечательностей столицы Бриллиантовой империи». «Да какие тут достопримечательности?» — вздохнула Леночка. «Море да храм. Идём завтракать. Тебе тоже нужны силы». Она обняла за плечи любимую бабушку. «Не могу. Мы твою фату ищем». Служанка куда-то положила и не помнит. «А, так вы её зря ищите. Недавно прибегала модистка, Трясла какой-то жемчужиной. Сказала, что забыла пришить её, забрала фату и была такова. «Тогда идём завтракать», — Элизабет подтолкнула внучку к дверям и, крикнув служанке, что искать не нужно, закрыла за собой двери. «Доброе утро, господа!» Госпожа Элизабет села рядом с Леной, поприветствовав взволнованных женихов. элен ты сегодня с утра просто лучишься счастьем», — первый заговорил Эдвин. «Разреши поцеловать твою руку». Он уже хотел встать с места, но засмеявшаяся Леночка остановила его. «Нет-нет, вот пройдёт церемония, тогда поцелуй и всё остальное». «Да, напугали вы меня тогда знатно», заговорила Элизабет. Леночка недоуменно посмотрела на бабушку. «Когда пришли ко мне все вместе просить повторно твоей руки и ничего не говоря синхронно упали на колени». «Синхронно?» — улыбнувшись и вспомнив тот момент, переспросил Сет. «Одновременно», — перевела Лена мужу. «Так, чем нас кормят?» Девушка приподнялась и положила себе ароматной овсяной каши, затем налила молоко в кружку и положила возле тарелки бутерброд с маслом и кусочком мяса. «Я вчера читала прессу». Элизабет ещё не отвыкла от слов мира, где прожила много лет. «Вестник читала». «Конечно, я ни в коем случае не собираюсь вмешиваться в дела чужой империи. Но неужели вы, ваше величество, и в самом деле отпустили госпожу Меринду, заставив ее лишь выйти замуж и уехать из столицы? Все вестники об этом трубят». «Да, мое ледяное сердце последнее время растоплено, и к этому приложила руку ваша внучка», — улыбнувшись, произнес Сеттиан. «Зато заговорщик Леннард отправлен на пожизненные работы в каменолом недружественной нам страны». «Кстати, о королях», — продолжила бабуля. «Они же работорговцы. Как вы можете с ними иметь дело?» «Мы с Филиппом провели немало часов за столом переговоров», — в разговор вступил Кристофер. «Подписали кучу документов. Короли запретили в своей стране работорговлю». «За это три дружественные империи, названия которых вы знаете». Он обвёл глазами всех присутствующих. «Ввели торговое послабление, отменили пошлину и дали проход к морю. Оставшиеся в рабстве люди будут в ближайшее время найдены и отпущены на родину». Закончил Крис. «Да, большая работа проделана. А что, госпожа Гвенда так и не согласилась прибыть к вам на свадьбу?» Госпожа Элизабет посмотрела на Криса и Эда. «Нет, у нас состоялся с ней очень серьёзный разговор. Прямо скажу, не самый приятный. Она не захотела принести свои извинения элен и проигнорировала приглашение», — улыбнулся Эдвин. «Я смотрю, это вас не очень расстроило». Элизабет отпила чай из кружки. «Бабушка». Молодые люди не успели ответить, как в разговор вклинилась элен «Мне кажется, или молоко прокисло?» Она пододвинула кружку к родственнице. «И бутерброд какой-то кислый на вкус». Император Сеттиан строго посмотрел на стоявшего возле стола слугу. Тот от испуга покачнулся. «Нет, что вы, ваше величество, все продукты свежие. Главный повар всегда сам отбирает. Ни разу не было нареканий. Слуга готов был упасть на колени но его остановила госпожа Элизабет. «Что ты испугался, милый? Сейчас всё проверю». И попробовав молоко с бутербродом, странно посмотрела на внучку. «Всё свежее. Леночка, а ты ничего не хочешь нам сказать?» «Что сказать?» Лена ещё раз понюхала бутерброд. «Возможно, последние дни тебе хочется съесть что-нибудь необычное? Этакое?» Вкусовые предпочтения поменялись. «Да, бабуля, ты знаешь, в последнее время мне очень хочется то солёного, то сладкого. А вчера вечером я тайком пробралась на кухню, открыла холодильный шкаф и долго принюхивалась к сырой рыбе. Думаешь, это потому, что я стала драконом? Мне нужно начать охотиться на диких зверей?» элен поморщилась. «Может, лучше начну ловить рыбу?» «У меня нет такой тяги» охотиться или ловить рыбу, и на солёное со сладким не тянет, — улыбнулась бабушка и накрыла ладонь внучки своей. «Всё очень просто, Леночка. Ты ждёшь ребёнка. Может, я какой-то особенный драк? кого я жду?» Леночка, поняв, что сказала бабушка, замерла и положила руку на живот. «Не может быть! Я замужем без года неделю, а для...» Она посмотрела на мужей, переставших дышать. «Всё может быть, в ноченька Истинным парам и одной ночи хватает. Принесите другие блюда. Без молока», — попросила слугу бабуля. «Сейчас всё будет сделано», — поклонился тот и бросился к выходу. «Стоять!» — грозный голос императора догнал слугу. «Если хоть одно слово уйдёт из этой столовой...» что тебе работу не найти не только в моей стране, но и на всём континенте. «Слушаюсь, Ваше Величество», — поклонился вновь молодой человек и выбежал. «Не волновать жену, не перетруждать, беречь», — посмотрев на мужчин, произнесла Элизабет. «Тогда может отменить праздник?» — спросил Крис. «Там будут пляски, веселье, фейерверки, очень много волнительных моментов». «Нет». «Отменять ничего не нужно, это полезное волнение», — Леночка отодвинула от себя кашу. «От Василка были новости? Как он добрался?» Поменяла она тему разговора, ожидая, когда принесут что-то вкусное. «Сегодня утром прибыло письмо, что он не только благополучно добрался, встретился с родными, но собирается обратно в Бриллиантовую империю с послами», — ответил Филипп. «Внучок». «Не обидно было отрекаться от престола в пользу младшего брата?» Госпожа Элизабет задала каверзный вопрос. «Я никогда не стремился к власти, а встретив элен и даже мысли не было, что я её оставлю в чужой империи». На лице Филиппа проступили чешуйки, а зрачки стали вертикальные. «Тише, тише, прости старушку. Всегда сую нос не в свои дела. Возраст...» Она подмигнула молодому человеку и посмотрела на Криса с Эдом. «Получается, на семейном собрании вы все решили, что вашим общим домом станет императорский замок Сэть и она?» Мужчины и Леночка одновременно кивнули. «Ну, раз так, то и я остаюсь. Тем более, что скоро правнуки пойдут». «Как это правнуки?» — удивилась Леночка. «А ты хочешь остановиться на одном малыше? Мужей-то у тебя четыре!» Бабушка обняла внучку за плечи. «Четыре!» — Лена улыбнулась своим мыслям. «Ох, нужно сходить к врачу, выбрать цвет детской комнаты, купить кроватку!» «Внученька, давай все эти планы ты начнёшь осуществлять завтра, а сегодня тебя ждут праздник и свадебный кортеж!» — засмеялась бабушка. «Как же я вас всех люблю!» Девушка обвела взглядом сидящих за столом и счастье залило ее сердце. Конец. Читала Лидия Инсарова.